Глава 70. -я. Призрак двинулся к ним неторопливо и уверенно. «Кеша, беги!» – бросил рост бомжу. Упрашивать того не пришлось. Сидящий на корточках перепуганный юбиляр ловко перелез через бревно и на четвереньках пополз к дому. Призрак медленно, даже с какой-то ленцой, пуговица за пуговицей расстегнул пиджак и стала видна рукоятка большого ножа за поясом. Нижняя часть рубашки была заляпана тёмно-красным. И Рост не сомневался, что это кровь жгута. Он не сводил глаза с мрачного незнакомца. Тот выглядел как сама смерть. «Расплата за твои грехи, Ростик, да-да», услышал он у себя в голове скрипучий голос квадрата. Витёк копошился с фанеры, вытаскивая из-под неё своё излюбленное оружие. Железный прут с припаянной цепью. Джеки Чан стал заходить сбоку, пытаясь обойти этого кошмарного пришельца со спины. Усы его приняли горизонтальное положение, губы сложились в две тонкие упрямые полоски. Однако дальше все произошло настолько быстро, что Рост даже не успел моргнуть, только едва уловив глазом движение. После этого захлебывающаяся кашель. Джеки Чан наклонился вниз, из перерезанного горла фонтаном била кровь. Все это призрак проделал, не сводя своих глаз бойниц Роста. И тот похолодел. Только сейчас он вспомнил, что он практически безоружен, за исключением перочиного ножа, которым разве что банку с килькой вскрывать. Гюрза внимательно следил за каждым из них. Один готов. Самый слабый скрылся в лачуге. Но он не представлял никакой опасности, и с ним он разберется позже. Оставались еще двое. У первого в руках какая-то железка, и вроде бы пользоваться ей он умеет. Но сейчас он очень напуган, это Гюрза видел по всем признакам. Дрожащая нижняя губа, округлившиеся глаза, выступившая влага на лбу. А вот второй представлял опасность. Гюрза чувствовал это всеми порами кожи. Змеиной холодной кожи. Призрак сделал шаг вперед, страшный нож описал кривую дугу в предрассветном небе. Вверх-вниз, как качели, смертельные качели. Он вынул нож, убил джекичана, а у него даже прическа не сбилась и галстук не съехал на бок. И все это за тысячные доли секунды, как в тумане думал Рост. Взгляд выхватил торчащую из крапивы лопату, и Рос кинулся к ней. Не ахти, какое оружие, но все же лучше, чем голые руки. Черенок был перемотан синей изолентой. Рос вспомнил, что он был треснут. Сзади к призраку подкрадывался Витек, держа на готове арматуру. Улучив момент, он попытался нанести удар, но тот успел отклониться влево, и железный пруд с силой опустился на руку сжимающий нож. Ни единого звука не сорвалось с губ пришельца, хотя боль наверняка была невыносимая. Тем не менее нож выпал. Он развернулся и левой рукой ударил Витька. Кулак попал прямо в фурунгул на подбородке бомжа, он с чавканьем лопнул, мешая кровь с гноем. Второй удар свалил Витька на землю прямо в засыхающую лужу рвоты Кеши. Призрак вырвал у бомжа пруд. Гюрза допустил промах и недооценил это существо. Оно оказалось кусачим. Теперь рука ничего не чувствовала, ее словно долгое время держали в морозильной камере. Но ничего, это издержки производства. Он повернулся боком, чтобы хорошо видеть того с опасным взглядом. Теперь он подкрадывался к нему с лопатой.